Глава 45. Из деревни Шаволье уехал в карете, подобранной драгунами в лесу, где её бросили гейдуки. Кому она принадлежала ранее и как попала к повстанцам, это уже никого не интересовало. У вас есть возможность вернуться в Варшаву в собственной карете, а благодетельствовал странствующий летописец полковник Галемский. Этот военный трофей я дарю вам. У вас была когда-нибудь собственная карета, господин Шавальье? Никогда, равнодушно признался француз, и даже не верится, что когда-нибудь может появиться. Пусть отныне верится, она ваша. С парой лошадей и пёмтеком кучеров в придачу. На улицах Парижа она, возможно, и не станет блестать рядом с каретами аристократов из рода Конде, Анжу и прочих, тем не менее, я воспою вас, полковник как самого великого благодетеля нашего века на всём пространстве от пиренейских гор до азийских степей слава всегда была достойной платой за добродетели любого из нас шевалье произнёс это почти искренне он уже был не молод и у него не так много водилось денег чтобы постоянно нанимать карету если уцелею в этой войне непонятно с кем и за что вам придётся принимать меня в париже как гостя Так что подумайте, прежде чем соглашаться на этот подарок. Не поверите, грешусь, рассмеялся Шавальье. Полуразгромленный, полусожжённый повозочный лагерь возле усадьбы под старосты Зульского, майор Шавальье оставлял последним. Именно вслед его карете с завистью смотрели драгуны полкадрона во главе с Хорунжим, которых полковник оставил для охраны усадьбы от повстанческих шаек, бродивших по окрестным лесам. А все казалось, что это глядят печальные колдовские глаза подольской фурии. В городок они прибыли поздним вечером. Квартирмейстер полка помог Шевалье поселиться в довольно просторном доме аптекаря. В окрестностях городка тоже было неспокойно. Уже не раз сюда наведывались небольшие отряды повстанцев, поэтому аптекарь охотно принимал на постой любого появлявшегося в городке офицера, тем более что вместе с Шевалье после ли леспионтек и двое солдат охраны слегка перекусив и неохотно ответив на два-три вопроса пятидесятилетний аптекарь, располневший, скопной пепельных, щедро посыпанных перхотью волос подольского еврея, который о самых элементарных вещах говорил с таким хитрым прищуром глаз, словно вершил гешефт на тысячу злотых, странствующий летапесец закрылся у себя в комнате И до рассвета пролежал прямо в мундире, глядя в чёрный квадрат окна. Это была ночь видений, где ему чудились то старая груша с телами повешенных, то плающая хата подольской фурии, то половина повстанческой конницы, разбивающейся о повозочный лагерь поляков. Однако, что бы ни представало перед его внутренним взором, он воспринимал это, как бы глядя в огромное Несказанно печальные глаза Кристины каждый раз, когда они возникали перед ним, Шавале казало, что он вот-вот услышит голос женщины, её бархатный, негромкий, вкрадчивый голос пророчицы, но она молчала. Зато, как только на чёрном квадрате окна прорезался первый луч солнца, странствующий летописец вдруг услышал собственный голос, отчётливый, твёрдый и жестокий в своей непреклонной правоте. Оставив женщину, которую ты любишь, одну на пепелище, ты совершил то, чего уже никогда в жизни не сможешь простить себе, и после чего никогда не будешь чувствовать себя ни аристократом, ни рыцарем. Ты мог предать в этом мире кого угодно, ибо не ты первый предаёшь в нём. Ты мог пройтись по нему клинком своей сабли. Мало ли знала эта земля чужеземных клинков? Ты мог поджечь всю эту деревню. Кто только не жёг города и деревушки на страждущей украинской земле, но единственное, чего не мог, не имел права позволить себе, так это оставить на произвол судьбы женщину, подарившую тебе убийственную ночь спасения, женщину, которая навечно останется для тебя последней женщиной, в которую ты был по-настоящему влюблён. Услышав этот голос своей далеко не ангельской совести, шавалье решительно обусы поднял безмятежно содрогавшего своим храпом весь в лиге для прислуги пюнтека и приказал заложить карету Куда вы, господин майор? появилась на крыльце жена аптекаря черноволоса двадцатисемилетняя аптекарь Саламон сообщил об этом с нескрываемой гордостью аптекерша отец её был цыганом, мать еврейкой из этого фантасмагорического кровосмешения получилось довольно милое хотя, судя по всему, своянравное создание, которое вчера не только вежливо хлопотало у его ночного стола, но и пыталось откровенно флиртовать. Вы считаете, что дом аптекаря Соломона можно оставить на рассвете, не отведав того, чего Бог Яхве послал щедрому подольскому еврею? Так что же тогда будут думать о хозяйке дома все остальные мужчины Бершаде? Я ещё вернусь в этот дом. Полусонно полузадомчиво заверил её шавалье: "И все остальные мужчины позавидуют, что это не они сидят за вашим столом, но сейчас мне нужно хотя бы на 2-3 часа отлучиться". Он не требовал от драгунов-охранников, чтобы они присоединились к нему, но верный своему майору Пёнтек уже усадил их на коней, чем значительно взбодрил шавалье. И в 6 верст отделявших окраину местечка от деревни Почти 4 нужно было ехать лесом. Ещё неизвестно, что таило для упакованного в польский мундир офицера иностранца эта дорога. Шеvalье лично проверил пистолеты солдат и три трофейных ружья, поставленных в пирамидку рядом с кучером. Они договорились, что в случае опасности вооруживаются ружьями и пистолетами, спешиваются и используют карету и крупы лошадей как естественное укрытие. В минуту этого сговора Странствующий летописец чувствовал себя почти атаманом гайдуков. Однако лес они проехали довольно спокойно. Лучи не яркого, но еще достаточно теплого предосеннего солнца пробивались сквозь кроны высоких деревьев, превращая каждую опушку в пленительный райский уголок с еще не увядшей густой травой, пением птиц и запахом, настойной на травах, сосновой смолы. Но вот лес кончился. И, конечно, Шевалье оставил карету и пересел в седло. А зачем мы карету-то брали, господин майор, спросил Пёнтек, хотя вопрос он задавал крайне редко. Больше всего Шевалье уважал его даже не за исполнительность и преданность, а за молчаливость. Понадобится, надеюсь, а может и понадобится, не стал мудрствовать драгун. Поднимемся вон на ту возвышенность, а за ней уже, кажется, село. Может и село если только оно не захвачено гайдуками, — мрачно помнил кто-то из драгунов охраны. — Главное, что мы проскочили лес, — беззаботно ответил шевалье. — Тем более, что в деревне находится полуэскадрон, а значит, не договорив, он запнулся на полусловие и привстал в стременах. — Пьонтек, ну-ка посмотри, кто это? — Чего ж тут смотреть? — Тоже чуть-чуть привстал на передке поляк. — Женщина. — Идет себе. — Идет себе. А разглядеть что за женщина? Так ведь как её разглядишь, когда в лицо-то мы всё равно? Эй, господин майор, а да это ж, по-моему, та, ну, которая, ну что, на пепелище сидела. Однако Шавалье уже не слышал его. Пришпорив коня, он обогнал карету и помчался к склону возвышенности, на котором появилась, пока ещё слишком невыразительная для его зрения, одинокая фигура женщины. По мере того, как они сближались, странствующий летописец начинал различать распущенные волосы и рваное платье, босая. "Кристина, ты?" на ходу соскочил он с коня, но неудачно, не удержался и упал чуть ли не к ногам подольской фурии, словно препадал к стопам Девы Марии. Кристина остановилась и молчаливо наблюдала, как он медленно, не сводя с неё глаз, поднимается. Дотронувшись пальцами до его запыленной щеки, провела кончиками по губам, подбородку, как если бы успокаивала или хотела убедиться, что ей не показалось, что в самом деле видит перед собой того странного офицера, которого должна была погубить, но почему-то не погубила. Ты — Ты куда шла? — Шевалья не заметил, что спросил женщину по-французски. Тем не менее Христина поняла его, сутулившись, сжавшись так, словно стремилась спрятаться у него на груди, прислонилась к майору, к тебе. То есть, как это ко мне, взял её за плечи. Пиро нужно было видеть глаза этой женщины, словно за всю бессонную ночь не нагляделся на них. Мне сказали, что ты уехал по этой дороге. Она смотрел на него взглядом Божьей матери, пришедшей на землю, чтобы вобрать в себя всю печаль накопившуюся в глазах женщин этой страждущей земли. «Но куда ты шла, куда?» — не понимал ее шевалье. «Ты знала, что я нахожусь в Бершаде?» Христина отчаянно помотала головой. «Не знала. Я ничего не знала. Просто шла, чтобы увидеть тебя. Но ведь ты могла и не встретить меня, не найти. Сегодня полк уходит дальше, на север, к границам Польши, к Браслову. Я не ведала этого». Шевалье пытался увидеть слёзы на её глазах, однако слёз не было. Кто знает? Возможно, эта женщина не только не знала, куда она идёт, но и что такое слёзы. Тогда скажи, зачем хотела видеть меня? Пьонтек остановил карету в нескольких шагах от них и попросил конных драгунов изловить павшегося неподалёку коня майора. Хотела видеть, чтобы остаться со мной? Да? Все, кто ласкал меня там в постели, погибли. А ты нет. Теперь постель сгорела и дом сгорел. И арест, который убивал всех поляков, потому что ненавидел их, все сгорели. А я ушла искать тебя? Ну ведь я тоже ехал в деревню, чтобы искать тебя. Он обхватил её лицо руками и, не стесняя зрагунов, подверших ему коня, долго невинно по-детски целовал её в щёки, губы, глаза. Я ласкал тебя, А ты меня почему-то не погубила. Любая другая женщина, конечно же, погубила бы. Кто бы мог напророчествовать, что моя последняя любовь окажется именно такой?